Глава 13. Станица Четыре года назад Только вернулся из Новочеркаска, где в Юнкерском казачьем училище три месяца после окончания гимназии вместе с двумя десятками лучших выпускников с Кубани проходил специальную программу для получения первого офицерского звания под хорунжей. Изучали устройство Российской империи, основы законодательства и судопроизводства, структуру российской армии, уставы, строевой и сторожевой, дисциплинарной, для инфантерии, кавалерии и артиллерии. Сдавали испытания по стрельбе, вальтежировке, джигитовке, рубили лозу, учились фехтовать на эспадронах, ходить и скакать строем, а также правильно подавать команды. Учение длилось по 16 часов в день. Практические занятия всем кубанцам были хорошо известны, а вот теорию приходилось зубрить во время практики. Во время конных упражнений или стрельбы в голос повторяли «Направление, не перпендикулярное к линии фронта, а составляющее с ней угол в 45 градусов, называется облическим направлением». По команде «трубач на место» он становится на шаг от задней шеренги за четвертым рядом с левого флангом взвода. Равняться следует так, чтобы каждый всадник видел грудь третьего от него человека, а с тременем чувствовал товарища своего со стороны равнения. И вот, вернувшись в ротную станицу с офицерскими погонами с одной звездой, ну как звездой, звездочкой, Расцеловал плачущую маму и ковырявшего ногтем звездочку младшего братишку. — А что, мама, может друзей братов в шинок повести? Да что ж, сынку, я в хате вас не накормлю. Виноградного вина на всю станицу хватит, да и хлебного пара глечиков в погребе. Пока всех соберешь, мы с Катериной наготовим, до утра закуски хватит. Мишка, беги, кликни тетю Катю, да и Клавку пусть возьмет. Да удобно ли, мы же шуметь будем, песни спевать. А мы подпоем, ты не боись. Когда надо, то и мы подмахнем. Шоя, батьке твоему и его братам столы не накрывала. На улице сядете возле летней печки. Дерите глотки, нехай все соседи обзавидуются. Мишка коня не расседлал. Шоя, не знаю, что заразухамыляешь. Правильно говорить, что они шо. Слухаю, господин подхарунжий». «Ладно, лети к соседке, я быстро, мама». «Правильно говорить, мама», — влез братишка. «А ну, геть к соседке, да и дядке Апанасу шепни, чтоб пришел, стаканчик другой перекинул». «А не помешает он вам, сынок?» «Да тетка Катерина быстро его домой наладит, хоть бы второй стакан успел выпить». «Это вы всегда успеваете, моргнуть не успеешь, ты уж, сынок». «Знаю, мама, офицер». Тут на улице появился конный, наметом летел, просто так никто так пылить не будет. Я вышел со двора, конник осадил лошадь, накрыв нас облаком дорожной пыли, мелкой, как женская пудра. — Здорово, Билый, хорошо, что вернулся и конь у тебя под седлом. Зараз вооружайся, в шинке найдешь Гамаюна, бери его десяток и живо в Яшкину балку, залогу делать. Через час мы Абреков туда загоним». Посыльный казак развернул коня и умиг оставил после себя лишь пыльный столб. В Ватага Абрака ушла коробчить, что плохо лежит через плавни. Их обнаружили, но оттеснить в плавни не получилось. Теперь их гнали в сторону от станицы в густой лес. Яшкина балка и укроет, и выведет прямо в бурелом, а там разбегутся поодиночке и поминай, как звали. Знать бы, какими силами идут, хватит ли одного отделения. Готовьте стол, мама, я быстро. Шинок встретил запахами квашеной капусты, селедки, чего-то кислого, неприятного. Хорошо, что мама настояла дома отметить. Пятеро казаков сидели, видать, давно. Двое чужих, остальные станишники. Мое волнение, пыл, мол, скорее-скорее, разбились об абсолютно пьяного гамаюна. Он смотрел на меня какими-то стеклянными глазами и, кажется, не узнавал. Кончики пышных черных усов загнуты вверх, борода в колечках-завитушках, лицо неподвижное, как у покойника. Потом в его голове что-то случилось. — Билый, Микола, не рановато тебе по женкам шастать, а ли поручение какое имеешь? А чё такой парадный? Праздник какой, а мы не знаем... «Господин Вахмистер, начал я казенным голосом, — «прошу выйти, имею поручение передать вам приказ». Покачиваясь, Гамаюн вышел со мной на улицу. «Сполох, господин Вахмистер в двух словах передал все, что знал. «Не вышло, стало быть, плавнее оттеснить. Зараз исправим». Я взлетел в седло, Гамаюн схватился за стремя, и мы двинулись, постепенно набирая скорость — Четверти часа не прошло, отделение мчалось к условному месту. За полверсты свернулись с пыльного шляха и через редкий чигирь направились к середине балки, но в перпендикулярном направлении. Спустившись почти на дно балки, казаки передали лошадей двум коноводам, побежали занимать свои давно обжитые позиции. Протрезвевший Гамаюн, дыхнув густым перегаром, повел свой командирский номер на другой стороне балки — Склоны заросли орешником, молодыми дубками и кизилом. «Разведку пропускаем. Как рукой махнешь, казаки палить зачнут. Твой всадник третий, если в два ряда поскачет, третий левый. Степан Никифорич, ваш десяток, вам и команду давать». «Давай, подхорунжий», — Разглядел погон все-таки. «Видишь, я сетня негожий. Хорошо, что все заранее наладили». Чё гуляли-то? Вроде праздника нет. Шапари вчера к ночи приехали на двух фурах. С утра кабана своего им продал. Он крутнул себя за перебитый когда-то нос. Им хорошо, и я доволен. Ну и обмыли, конечно. Валон видишь, круглый, как шапсукский сыр. Как передний поравняется. Махнешь рукой и бей. Лёг поудобней, обмахнул попахой пыль с ружья, прицелился. Отличная позиция! положил пистоль под правую руку. Я готов. Степан Никифорович, в Новочеркасске офицер новый пистоль показывал. Револьвер называется. Пять пуль с медной гильзой вставляешь, капсюля надеваешь, и пять раз можно выстрелить. Слыхал, патронов не накопишься. Дорого пока. В шибках я бывал не раз, но сейчас чё-то морозило. Руки не тряслись, но внутри немного потряхивало. первый бой офицером опозориться нельзя пойдет сперва по станице а там и по камышам вот такого батьки сынок так квелый.